Жили на нашей улице и узбеки. Участковый милиционер Гафуров обитал неподалеку в своем каменном доме, и как ни выглянешь на улицу, на рассвете или в сумерках он идет походкой хозяина то по одной, то по другой стороне. Напротив жила семья профессора Аскарова. Сам профессор к тому времени сбежал к молоденькой аспирантке, а его первая жена Карамат Исламовна, С кучей детей остались в доме. Приходила к нам красавица Карамат, садилась на крыльцо, обмахивала подолом широкого узбекского платья из ханатласа, демонстрируя цветные шальвары, жаловалась бабушке на жизнь. — Полина Семеновна, как мне все это надоелося! Вообще взаимоотношения с узбеками были у нас в те времена самые задушевные. Помню старшую свою сестру, одетую в узбекское платье с бархатной жилеткой. Она на утреннике должна была танцевать узбекский танец. А я обожала надеть платье с карманами и в праздник на Врус ходить с узбечатами по домам, песни петь, получая за это что-нибудь сладкое, или зайдешь к соседке, чтобы... Позвать ее дочку играть на улице, а она тебе кусок лепешки в руки или изюма горсть, или орехов, или слышишь «Чой, чамис!» Чаю попьем. Гостеприимство — один из важнейших законов узбекской жизни. И в нас, в европейцев, или, как говорил один папин сослуживец колониальных белых, Это тоже с годами въелось, так что стало обще стилем жизни. Однажды посадили меня соседи за большой дастархан, плов есть. А я возьми да и попроси ложку. Моя подружка Насиба рассердилась. — Ты что, плов есть не умеешь? Плов полагалось есть руками, сложив пальцы горстью и... Подгребает помаленьку к себе. Освоить это искусство, не ронять ни рисинки, было не так-то просто, но необходимо. Вдруг позовут на свадьбу или на обрезание, а ты плов есть не умеешь. И брезгливость надо отброситься ненадобностью, если хозяин решил угостить тебя со своей собственной руки. Как говорил наш сосед, дядя Рахматулла, Кизенька, кушай, мусульманский рука, чистий. Хотя ради справедливости надо заметить, что восточная гибкость, какая-то восхитительная приемистость к перемене обстоятельств у мусульманских наших соседей поражала уже и тогда, когда этот советский интернационал казался самым прекрасным, незыблемым и единственно верным образом жизни. Одно из наших семейных преданий рассказывает, что в свое время, в 1952 году, когда Сталиным готовилось выселение евреев на Дальний Восток, к нам ночью через дувал перебралась соседка и пыталась выторговать у бабушки дом. — Полина, тебе виганет и ни копейка деньги не дадут. Лучше продай. А в хрущевские времена у тех же Дувалов послись безхозные ослики. Вышел такой идиотский указ запрет на содержание крупного рогатого скота в городских домах. Что делать? Коров прирезали, а Ишаков куда? Просто повыгоняли. Переломным моментом в истории Ташкента стало землетрясение 1966 года. Многие рассказывают, что были трещины в земле. Такого не припомню. А вот как гудела земля перед толчком. Помню отчетливо. Бабушка перед тем, как выскочить во двор, аккуратно застелила кровати и это годы спустя вспоминали в семье с неизменной улыбкой. Говорили, что не такие уж тотальные были разрушения, чтобы с лица земли весь город снести. но Видно, где-то там, наверху, решили сделать из землетрясения образцово-показательное мероприятие, апофеоз дружбы народов, не понимая, что настоящая дружба народов. Это и было то золотое равновесие, которое являл старый Ташкент, великий Ноев ковчег, в котором ругались, любились, дрались, Воровали и праздновали Каждый свои, а заодно и чужие праздники. И плыл он себе в океане вечности, Рассекая волны, плыл, Неся на своих палубах всю свою живность, Всех чистых и нечистых, Равных и неравных, А главное, всех, кому в нем было хорошо. И кто не помышлял покинуть его, палимые зноем палубы. Ну и навалились всей страной. Целые кварталы типовых застроек вырастали на пустырях за считанные месяцы. В центре города поставили бронзовый памятник. Мускулистый мужчина в тюбетейке, а за его спиной — женщина с ребенком. Он протягивает руку жестом, как бы ограждающим от беды, но слишком уж... Похожим на отталкивающий. Сей монумент тут же прозвали памятник отцу Алименщику. А к другому памятнику Юрию Гагарину в одноименном сквере сочинили эпиграмму. Тебе, Ташкент, Москвой подарен, огромный. Хм? Наем Гагарин. Вот так-то. Нам, Ташкенцам, Палец в рот не клади. Наш сосед, дядь Гриша, сходил посмотреть на этот памятник и вернулся недовольный. Эт Конечно, наша жизнь была не такой идиллической, какой издалека вспоминается. Молодые узбеки пытались приставать практически к любой европейской девушке. Пойти, скажем, на ежегодный карнавал можно было Только в большой компании. Одной ни в коем случае замучают приставаниями. Вообще в Ташкенте были места, куда женщине лучше было не соваться. В частности, в Чайхану. Это была мужская вотчина. В Чайхане не только ели и пили чай, там и травку покуривали. Веялся, веялся, запашок отпугивая чужих. Кому, может, и тянуло заглянуть в чайхану, выпить зеленого чая в жаркий день. В чайхане, кстати, часто устраивали состязания острословов. Один смешное слово скажет, другой подхватит и все хохочут. А хохотали узбеки так смачно, что непривычные люди на улицах вздрагивали. Высметь, подшутить это было в народных традициях, обижаться при этом не полагалось надо просто немедленно отбрить за ответной шуткой словом что то вроде коввеновской разминки только без тридцати секунд на обдумывание недавно я вспоминала свои детские книжки издательства юлдус герои русских сказок там были уморительно похожи на узбеков до сих пор помню скуластую Марью-царевну с бровями чайкой И слегка раскосыми глазами. Мне часто Ташкент снится. Платаны, тополя, воздух, Его вкусная вода, Святая, смеркается, Участковый милиционер Гафуров Идет по улице. И все снятся, и снятся эти... Розовые корни деревьев, шепот рыков нежный шелк струящихся в воде водорослей. Наверное, человеку свойственно привязанность к местам своего детства и юности. Может, потому что в них, как в зеркале, как на глади озера, запечатлен твой образ в те годы, когда ты был счастлив. А если зеркала того уже нет, если исчезли с лица земли те улицы и здания, деревья, люди, которые тебя помнили, это неправильно, знаете. Города должны жить долго, дольше, чем люди. Они должны. Меняться постепенно и величаво. Строиться основательно и не наспех. Улицы и площади называться раз и навсегда. Памятники стоять незыблемо. Это плохо, когда человеческая память переживает города. Да еще такого обаятельного и милосердного города, каким был Ташкент, который всех нас берег и хранил, а вот мы его не сохранили.